Но когда солнце поднялось выше, старик понял, что рыба не думала уставать. Одно лишь было отрадно. Уклон, под которым леса уходила в воду, показывал, что рыба плыла теперь на меньшей глубине. Это отнюдь не означало, что она непременно вынырнет на поверхность. Однако вынырнуть она все же могла.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 Она летела низко над водой. Старик видел, что она очень устала. Птица села на корму отдохнуть. Потом она погрузилась у старика над головой и уселась на бичеву, где ей было удобнее. Сколько тебе лет? спросил ее старик. Наверное, это твое первое путешествие. Птица посмотрела на него в ответ.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 А вот ястребы, — подумал он, — выходят в море вам навстречу. Но он не сказал это птице. Да она все равно его бы не поняла. Ничего, сама скоро все узнает про ястребов. Отдохни хорошенько, маленькая птичка, — сказал он.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 Подержав ее с минуту в воде и наблюдая за тем, как расплывается кровавый след, как мерно обтекают руку стричная струя. — Теперь рыба плывет куда медленнее, — сказал он вслух.